Глава пятая. Встреча с драконом. Край солнечного диска ласково коснулся алмазного шлема горы Великана, нежно поглаживая, прося разрешения нырнуть за надежный хребет, спрятаться и уснуть до рассвета. Богатырь ответил страстно, переливаясь радужными всполохами на ледяных доспехах, и, казалось, чуть сдвинулся, открывая путь в опочивальне уставшему за день светилу. Солнце медленно опускалось за отроги, Мяг лучами лес, реку и спешащие в неведомые дали облака. Пора присмотреть точку приземления. Как-то не возникает особого желания запутаться в кронах деревьев в темноте, подумала и стала прицельно осматривать окрестности. Но что это? Последние лучи заходящего солнца резко очертили тень гигантского ящера. Вдох застрял в горле, я закашлялась. Только динозавров не хватало. С ужасом я смотрела на всё увеличивающуюся тень. Она сделала круг и зависла над моим куполом. Вздёрнув голову, увидела сквозь центральное отверстие серебристое пузо животного, распростравшего свои крылья и парящего прямо надо мной. Я чувствовала, как струйки холодного пота бежали по спине. Руки дрожали, а сердце пропускало удар за ударом. Собрав волю в кулак, плавно потянула передние стропы вниз и на себя, и чуть не штопором понеслась к земле, на размазывающиеся перед взором кусты и деревья. Как ни странно, динозавр не стал меня преследовать, но в голове запульсировало и полилось протяжно, даже напевно, женским журчащим как ручейок голосом: "Я буду ждать тебя". Я брежу, точно, задыхалась не то от переизбытка чувств, не то от встречного ветра, а в недрах души разливалась протяжной песней: "Я буду ждать тебя". Всё-таки умудрилась зацепиться за длинную толстую ветвь дерева, торчащую над лесной поляной. и зависло в паре метров от земли. Сожрёт ведь гад, станет со него или с неё. Голос женский был. Бред, какой бред, динозавры говорящие, думала, выхватывая Bebut и перерезая зацепившиеся за ветви тропы. Полетела вниз, коснувшись земли, ушла в перекат, вроде цела. Натянувшиеся веревки сорвали мой зонтик с дерева. Ткань треснула, полетела и накрыла меня с головой. Барахтаясь и чертыхаясь, выбралась из-под остатков парашюта. Клачки с обрезанными стропами болтались среди ветвей. Я вчера не было видно. Может, показалось? Внутри затеплилось искрой. Деньёк-то сумасшедший был. Сложила свой самодельный парашют, свернула, перетянула верёвками и из пары обрезков сделала лямки и закинула катанку как рюкзак за плечи. Пригодится, неизвестно, что ждёт меня дальше. Думала я, оглядываясь, Куда это я попала? Горы, башни, жрецы с драконами. В этом месте ущелье расширялось. С одной стороны нависали скалы, с другой склон горы стал более пологим, с лесами и полянами проплешенными. Река, вырвавшись из стеснины и получив немного свободы, разлилась, сбавила агрессии, но всё ещё в силе потащила за собой огромные валуны. Сумерки сгущались, тени расползались, закручиваясь чернильными кляксами. На погоголосе леса затихло в ожидании темноты. Ночь наступила быстро. Только последний луч заходящего солнца скрылся за седой вершиной, ущелье погрузилось во мрак. Лес, недавно манящий своей зелёной, весёлой прохладой, казался теперь жутким монстром, тяжело вздыхающим, пытающимся вытянуть косматые лапы. Корни вековых деревьев, переплетённые между собой, напоминали щупальца огромного спрута, спрятавшегося где-то в густой тьме. спрута до поры наблюдавшего за своей жертвой, чтобы в подходящий миг схватить в тиски и сжимать, пока дух её не улетит в страну вечных грёз. Мышистые пни сверлили светящимися глазами гнилушками, гипнотизируя и нагоняя страх. Чудилось это вовсе не пни, а злые духи, которые зарылись в землю, оставив на поверхности безобразные головы. Нависшие ветви огромного старого дуба пытались уцепиться своими корявыми сучьями пальцами, Из-затащить в разъявленную пасть прогнившего дупла, вдруг внутри что-то гукнуло, встрепенулось и уставилось мёртены жёлтыми плошками глаз. Но водя животный ужас, и тут же резко и бесшумно взмыло вверх, распластав крылья. Ох, напугало это неясыть, ночной пернатый охотник. Облегчённо вздохнула я. Вспыхнули и понеслись весёлым хороводом, как блуждающие огоньки светлячки. Где-то вдалеке заплакало, заскулил шакал. Ему ответил второй, и вскоре, как хор и Гошей, отверженных малолетних душ, леденил кровь за унывные шакалии перепев. Шум реки доносился то шепотом переката по камням, то с тонами, переходящими в рев. Холодный ветер свистел, принося незнакомые запахи. Каждый шорох напрягал, дергал за оголенные нервы. Каждый звук скручивал все внутри до боли. Каждый запах заставлял пробуждаться из глубин сознания дикую первобытную суть. Проснувшись внутри меня звериным чутьём, где-то на уровне спинного мозга, я ощущал приближение погони. Но и в лес идти нельзя. Шакалы обычно ходят в одиночку или парами. А вот если голодные собьются в стаю, то может и не поздороваться. Шакалью стаю и волки извечной враги обходят стороной. Преследовать или как пить, дай будут с собаками. Не уйти далеко, быстро настигнут. Самое верное решение – спуститься к реке да идти по воде вниз по течению. Так можно оторваться от погони, сбить со следа ищеек. Странный и страшный сон снился мне в детстве несколько раз. Ночь, шум воды. Я маленькая у мамы на руках. Она бежит без оглядки, прижимая меня к груди. С ее губ вместе с хрипом срываются слова молитвы. За нами гонятся мост, мама бежит по хлипким доскам. Мужчина настигает нас, я слышу его сиплое дыхание. Мама спотыкается вскрик, и я лечу в чёрную бездну, но упасть не успеваю. Резко замываю вверх и просыпаюсь, сжавшись в комок. Мне страшно, тяжело дышу, вытираю пот, долго не могу прийти в себя. Почему этот сон вдруг всплыл в памяти? Чёрным платком меня накрыло чувство, что когда-то я здесь была. Погоня, мурашки по коже. Понимаю, что теряю драгоценное время. Но как заставить себя сделать шаг туда, в безмолвствующей реке, в черноту ночи? Собравлась, пробежала между деревьями, сделала в круг и также бегом спустилась к реке. Прошла по краю, совсем у кромки воды, вверх по течению метров 50, осторожно ступая по мокрым и скользким камням. Снова бегом побежала к лесу и сделала чуть больший круг между деревьями, спустилась к реке, чтобы собак со следа сбить. Про эту уловку на занятиях по парашютному многоборью говорили инструкторы-десантники. Спасал это бойцов и на учениях, и на спецзаданиях. А мы сидели и слушали, развесив уши и затаив дыхание байки бывалых. Кто знал, что когда-нибудь это пригодится? Присела на большой плоский валун у самого берега, стянула сапоги, носки, закатала штанины. А в воду ступить страшно. Если здесь такие ящеры водятся, кто его знает, какие чудища в реке обитать могут. Глядя на чёрные перекаты волн, думала я: и ночь тёмная, хоть глаз выколи, идти по воде осторожно придётся, чтобы течением не сбило и не унесло. Вздохнув, поднялась и шагнула в ледяную воду. Мурашки пробежали до самой макушки. Передёрнулась от холода. Да, водица в горных реках и летом студёная. Осторожно ощупывая ногами скользкие камни, скрытые ночной темнотой и потоком, побрела по щиколотку в воде. Впереди берег становился более крутым, густо заросшим кустами бредины. Виднелись выброшенные рекой валуны и ветви деревьев. Там еще осторожнее идти придется, чтобы не оступиться и не пораниться. Я и трехсот метров не прошла, как услышала вдалеке лай собак. Оглянулась. Среди деревьев маячили огни факелов. Ветер донес звуки голосов. Я ускорила шаг, почти бежала, соскальзывала с камней. Нужно было быстрее добраться до завалов у берега. То, что раньше казалось мне труднопреодолимым препятствием, сейчас манила, обещала укрытие. Голоса приближались. Я добралась до завала в камней и веток, перебираясь через корягу, оступилась и провалилась до пояса в воду, едва сдерживая крик. Развернулась к берегу, и коробка, исцепляясь за коряги и камни замершими пальцами, затлинными густыми ветвями бредины, навишающей над крутым берегом, разглядела углубление. Застанала тихо от радости. На четвереньках поползла к укрытию, и едва протиснувшись в вымытой рекою грот, свернувшись калачиком, услышала над собой надрывный лай собак и голоса.